Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу, а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви нужды. Понять это не нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях, но мало-помалу понимаешь, что все в нас, Одна сплошная нужда, все неполно, недостаточно, пусто, все взывает к Богу, который только и может развязать связанное и связать развязанное. Я не утверждаю, что другой любви мы к нему не способны испытывать. высокие духом скажут нам... как вышли за ее пределы, однако они же первыми скажут, что ведомые им высоты перестанут быть истинно благодатными, станут неоплатоническими, а там и бесовскими иллюзиями, как только ты сочтешь, что можешь жить ими, и никакой нужды в Боге у тебя нет. Высшее, читаем мы в подражании Христу, не стоит без низшего. Лишь очень смелое и глупое создание гордо скажет творцу «Я не нищий, я люблю тебя без всякой корысти». Те, кто испытывал к Богу любовь дар, вслед за тем, нет, в то же время били себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному дарующему, и он не против. Он сам сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, а в Ветхом Завете открой уста твои, и я наполню их». Примечание. Станут неоплатоническими. Неоплатонизм — философское течение III-VI веков — Возникшее на основе переосмысления учения Платона, бог в учении неоплатоников лишён личностных характеристик, и следовательно, ни любовь к нему, ни влияние его на судьбу отдельного человека невозможно. В подражании Христу, религиозно-нравственный трактат, приписываемый Фоме Кемпийскому, годы жизни 1379-1471. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные Евангелия от Матфея. Открой уста твои, и я наполню их псалмы». Конец примечаний. Выходит, что любовь-нужда в самом сильном своем виде неотъемлема от высочайшего состояния духа. И тут получается совсем странно. Человек ближе всего к Богу, когда он в определенном смысле меньше всего на Бога похож. Разве похожи нужда и полнота, немощь и власть, покаяние и праведность, крик о помощи и всемогущество? Когда я до этого додумался, я остановился, прежний мой план рухнул, и я стал думать дальше. Близость к Богу бывает разная. Во-первых, это сходство с Богом. Господь, мне кажется, дал сходство с Собою всему тварному. Пространство и время отражают Его величие. Всякая жизнь плодоносит, как Он. Животная жизнь действует, как Он. Человек разумен, как Он. Ангелы бессмертные обладают интуитивным ведением. В этом смысле и хорошие люди, и плохие, и... Простые ангелы и падшие больше похожи на Бога, чем животные. Природа их ближе к божественной природе, но есть и другая близость. Можно ближе подойти к Богу. В этом смысле мы близки к Богу, когда верен наш путь к единению с Ним и к блаженству в Нем. Эти виды близости к Богу совпадают не всегда. Прибегнем к аналогии. Представим себе, что мы идем через гору к той деревне, где стоит наш дом. Мы взобрались на вершину и стоим прямо над деревней. Можно бросить в дом камень, но домой мы отсюда не попадем. Придется идти низом и сделать крюк в 5 миль. Чистое расстояние между нами и домом станет поначалу... больше зато мы сами будем ближе к тому, чтобы помыться и поесть. Бог всемогущ и блажен. Он царь и творец, поэтому в определенном смысле сильный, счастливый, творческий и свободный человек похож на Бога. Но никто и не думает, что эти качества хоть как-то связаны со святостью. Никакие богатства не станут уходить. пропуском в царство небесное.